В четверг утром, как обычно, отправилась на работу и возле своего порога обнаружила коробку из-под обуви. Я растерянно смотрела на нее, теряясь в догадках. Потом вдруг подумала, что если Дима решил оставить мне подарок, мысль, безусловно, глупая, мне просто хотелось верить. Он любит меня и надеется, что мы вновь будем вместе». Хотя подарок в коробке из подобовия должен был насторожить. Присев на корточке, я осторожно приподняла крышку, ожидая увидеть мягкую игрушку или букет цветов, но увидела пакет, какие обычно выдают в супермаркетах. Ручки пакета, торчавшие сверху, были заляпаны кровью. Я отшатнулась, уперлась спиной в дверь и попыталась закричать, но крик застрял в горле. Я начала догадываться, что может быть в пакете. Из квартиры напротив появился сосед, и, обнаружив меня в очень странной позе, с вытаращенными глазами и в полуобморочном состоянии, после третьей попытки выяснить, в чем дело, и, не добившись ответа, вызвал милицию и остался со мной, ожидая ее приезда. Благодаря его участию, флакону на шитыря и громогласному обсуждению происходящего всеми имевшимися на тот момент жильцами подъезда, я пришла в себя и смогла позвонить Ромке. Они приехали раньше милиции. Коробку забрали, а меня уложили в постель». Врач скорой, которую вызвал Ромка, сделал мне укол, после чего я погрузилась в состояние беспокойного полусна-полубодрствования. К вечеру ко мне опять приехал Ромка, но еще до его прихода у меня появилась соседка и зловещим шепотом поведала. В пакете были человеческие внутренности. Весь день сегодня опрашивали жильцов, пытаясь выяснить, в какой момент коробка могла появиться на лестничной площадке и не заметил ли кто во дворе или в подъезде посторонних. Ромка с печалью, взглянув на меня, устроился в кресле и долгое время просто сидел, не задавая никаких вопросов. Вопрос задала я. «Еще один труп!» — он кивнул. «На этот раз, скорее всего, обычная бродяжка. Одежда, синяк под глазом трехдневной давности и, испытая физиономия, делают это предположение весьма вероятным. У нет времени обольщать своих жертв, и теперь он не церемонится». Довольствуется первой попавшейся женщиной. Где ее нашли? Закрыв лицо руками, пробормотала я. В загородном парке, возле лыжного проката. Он давно уже не работает. Убийца перерезал жертве горло, а потом повесил ее на дереве, хотя в этом не было никакого смысла. Он... вырезал у нее легкое спросила я и ромко кивнул значит это жертва воздуху от того труп и повесили а следующий труп убийца закопает нахмурился он а я поежилась выходит этот псих все еще в городе добавил он князь «Кто же еще?» И останавливаться, судя по всему, он не намерен. Он чокнутый, это ясно. Все дело в обряде, который важен для него. Так важен, что он готов рисковать. «Почему он прислал мне коробку?» — нахмурилась я. «Меня этот вопрос тоже интересует». он как будто призывает нас обратить внимание на то, что он делает. Не будь этой посылки, труп, возможно, не обнаружили бы так быстро. В ту часть парка мало кто наведывается, по крайней мере сейчас. Загородный парк, а на самом деле лесной массив, расположен за объездной дорогой. Прокат лыж, Старое деревянное здание был километрах в двух от центральной аллеи, на другом берегу озера. Когда-то туда вел деревянный мост, но уже года три как его разобрали. Оттого это место и оказалось в стороне. Попасть туда можно по дороге, ведущей от садоводства, но желающих сделать это было немного. Место облюбовали грибники, однако сейчас для них не сезон. После страшной находки возле моей двери, милицейские патрули в поисках тела обследовали все подозрительные места в городе. Но на труп натолкнулись случайно. Инспекторы ГАИ преследовали мальчишек на мотоцикле, которые, надеясь скрыться, свернули на ту самую дорогу. Они первыми и натолкнулись на повешенную девушку. «Если органы нужны ему для проведения обряда, зачем он прислал свой трофей мне?» Пытаясь понять чужую логику, спросила я. «У человека, как известно, два легких — левая и правая», — вздохнул ромко. «Видимо, ему достаточно одного». Я только вздохнула. «Представила». как князь кромсает свою жертву. И вдруг ясно поняла. Я в это не верю. То есть совершенно невозможно, чтобы это был он. Ритуал, балахоны, свечи, алтарь — это сколько угодно, но все остальное... Рома, а что, если я ошибалась? и это вовсе не Рогужанский, — схлипнув, спросила я. — А кто? У тебя есть еще подозреваемые? — Конечно, нет. Но Казимир... Он не производит впечатления сумасшедшего. Допустим, он морочил старухам голову, намереваясь хорошо заработать. И намерения его были так серьезны, Что он не остановился перед убийством, но теперь, когда он вынужден скрываться, какой смысл в убийствах? То, что он верит в силу этого обряда, лично мне кажется фантастикой. Он, возможно, чудак, но с головой у него все в порядке. — Он маньяк, Лиза, — хмуро отозвался ромко. Ему просто нравится убивать. А то, что он производит впечатление нормального человека, как раз неудивительно. Если бы было по-другому, маньяков не искали бы годами. Милый, обаятельный, с виду безобидный человек в один момент превращается в зверя. Это как раз самое страшное. Его толкает на преступление не жажда наживы, а потребность причинять страдания, убивать. Тогда он очень странный маньяк, если решил сделать из этого шоу. Ты же сама говоришь, что жертва после ритуала оставалась жива. Он убивал ее позднее, оставшись с ней один на один. «Ладно, отдыхай!» Он внезапно закончил разговор и поднялся. Его внимание к тебе мне не нравится. Что должен означать этот жест с коробкой? Он считает тебя виновной в том, что мы вышли на его след? Постарайся побольше времени проводить дома и вообще поосторожней». Я с трудом поднялась, чтобы проводить его до двери. Взглянула на мобильный на тумбочке и подумала — Может, позвонить Диме еще раз? Но делать этого не стало. Если он до сих пор мне не позвонил, значит... Значит, придется смириться с тем, что я его потеряла. Юлька открыла дверь своим ключом и громко позвала. «Эй, ты дома?» Я сидела перед компьютером, пытаясь сосредоточиться на работе, но, разумеется, безрезультатно. Подруге я обрадовалась. «Привет», — сказала я, когда она заглянула в комнату. Юлька выглядела усталой и даже несчастной, что, конечно, меня не удивило. «Привет», — кивнула она, устраиваясь напротив. «Димка так и не появился?» «Нет». «Ясно, то-то у тебя кислый вид». «У меня и без Димки много поводов не радоваться жизни». «Это точно». По городу ползут слухи о маньяке, который охотится за молодыми девушками. По телеку призывали проявлять бдительность. Неудивительно. Убитых девушек уже три. Юлька вскинула голову и внимательно посмотрела на меня. «Три?» Я кивнула. «Мне вчера коробку прислали, а там...» Он повесил девушку на дереве, чтобы тело было в воздухе. «И ты все еще уверена, что это князь?» — криво усмехнулась Юлька. «Ни в чем я не уверена?» — в досаде покачала я головой. «Что так?» «Не знаю», — честно ответила я. «Но разве то, что князь сбежал, не служит доказательством его вины?» Юлька привычным жестом потерла нос и вдруг заявила. — Да никуда он не сбегал, и эту девушку точно не убивал, просто не мог. — Откуда ты это знаешь? — насторожилась я. — Поклянись, что Ромке своему не разболтаешь. После этих слов я всерьез забеспокоилась. Нет, перепугалась до смерти. «Ты знаешь, где он?» Юлька нерешительно кивнула. «И понятия не имею, что теперь делать», — вздохнула она. «Как ему помочь?» Вляпался он по самые уши. лиска он не убийца. Жулик, да, но не убийца. Я ему верю. И дело даже не в том, что я его люблю. Понимаешь?» «Он не убийца. Я должна помочь ему, чтобы он не оказался в тюрьме на долгие годы за преступления, которых не совершал». «Что он рассказал тебе?» «Пойдем чай пить», — вздохнула она, и мы отправились на кухню. Юлькин рассказ занял больше двух часов. Я внимательно слушала, иногда задавая вопросы, она пила чай, продолжая свое неторопливое повествование. Казимир Владиславович действительно был знатного рода, но от славных предков ничего кроме имени не унаследовал. Его отец родился на Западной Украине, которая после известных событий вошла в состав Советского Союза. Отец отца — то есть дед Казимира погиб во время оккупации вместе со старшим сыном. Как это произошло, в семье не знали. Однажды они вышли из дома и назад уже не вернулись. Жена деда пыталась хоть что-то узнать об их судьбе и до конца своих дней надеялась, что муж и старший сын живы. После войны она была арестована, затем отправлена на поселение в Сибирь, что можно было считать удачей. Поселение все-таки не лагерь, а главное — ребенок остался с ней. В конце пятидесятых они вернулись в родной город, но вскоре вынуждены были уехать оттуда. Дом, где они жили когда-то, давно конфисковали. Большую часть имущества попросту растащили. Кое-что нашло место в краеведческом музее. Бабка Казимира вскоре поняла, что не в силах оставаться здесь, и уехала в Саратов к подруге, с которой сошлась во время ссылки. Владислав Рогужанский с детства слышал рассказы матери о былой славе семьи, и, конечно, это не прошло бесследно. Он вырос, закончил университет, и все эти годы по крупицам собирал исторические свидетельства о славных деяниях предков. Он женился на обычной девушке, которая не могла похвастать родословной, зато любила своего избранника. Отец Казимира умер от сердечного приступа, когда мальчику только-только исполнилось шестнадцать. Увлечение отца передалось сыну. Молодой человек гордился своим происхождением, а его нынешнее существование – представлялось ему попросту убогим. Неудивительно, что при первом удобном случае он уехал за границу. Выбор его пал на тихую Данию, где у них обнаружились дальние родственники. Жил он трудно, учился, много работал, чтобы содержать себя и помогать матери, оставшейся в России, но был вполне доволен своей судьбой. На третий год его жизни в Копенгагене пришла страшная весть. Его мать умерла. Она уже больше года тяжело болела, но сыну ни разу об этом не обмолвилась, боялась, что, если он узнает, захочет быть рядом с ней. В общем, принесла добровольную жертву. Смерть матери настолько потрясла Казимира, что он всерьез думал о самоубийстве. Он был совершенно одинок в чужой стране, среди чужих людей, и жизнь его теперь была лишена смысла, ведь все, что Казимир делал до сих пор, он делал не столько для себя, сколько ради своей матери. И в этот трагический период он совершенно случайно познакомился с таким же одиноким, как он, человеком, пожилой женщиной. Ей было 83 года. и ее единственным спутником жизни оказался полуслепой терьер по кличке Пиф. Благодаря собаке они и познакомились. Казимир ехал на велосипеде, когда Пиф выскочил ему прямо под колесо. Рогужанский резко вывернул руль и в результате свалился с велосипеда, да так неудачно, что повредил ногу. Это не помешало ему поймать удравшего пифа и вернуть его хозяйке, которая едва не лишилась чувств из-за потери любимца. Судя по виду старушки, ей ничего не стоило не только упасть в обморок, но и умереть. Казимир проводил старушку до ее дома. По дороге та заметила, что он прихрамывает, и настояла, чтобы он зашел к ней, осмотрел ногу и хотя бы выпил чаю. На ноге была ссадина, показавшиеся старушке едва ли не смертельной раны. Она хотела вызвать врача, но Казимир отказался, заверив ее, что царапина пустяковая. В тот вечер они долго разговаривали, но, уходя от нее, Казимир и не предполагал, что они встретятся еще раз. Однако встретились и всего через пару дней — в магазине неподалеку от дома, где жила старушка. Она была нагружена пакетами с кормом для собаки и попросила его ее проводить. Как воспитанный человек, Казимир не смог ей отказать. Потом заболел пив, пришлось возить его на уколы к ветеринару. Вслед за этим занедужила старушка, а ухаживать за ней, как выяснилось, было некому. Социальные работники заходили время от времени, но покидать свое жилище женщина отказывалась. Само собой вышло, что Казимир взял заботы о ней на себя. Занимала она первый этаж старинного дома, захламленный, темный и довольно убогий. Деньги тратила в основном на пифа, а себе во всем отказывала. Казимир стал покупать продукты, лекарства, и все это на свои довольно скудные средства. В один прекрасный день старушка предложила ему переехать к ней, чтобы сэкономить на жилье. Они договорились, что оплачивать коммунальные услуги будет он, а комнату она ему сдаст бесплатно. Это было гораздо удобнее, потому что Казимир разрывался между работой, учебой и необходимостью ежедневно навещать старушку. Он привел жилье в порядок, в гостиной сделали ремонт, и они зажили вполне по-семейному, как могли бы жить бабушка и внук. Возникшая между ними душевная близость, наверное, объяснялась тем, что каждый из них инстинктивно ощущал несчастливость другого. И они устремились на помощь друг другу, как верные сенбернары, хотя, надо признать, У каждого был собственный план спасения. Их сближению способствовал и тот факт, что старушка оказалась родом из Польши. В Данию переехала уже после войны. Вышла замуж. Ее единственный ребенок умер в младенчестве. А через пятнадцать лет скончался и супруг. И уже многие годы она жила в одиночестве. Казимир в тихие вечерние часы рассказывал ей историю своей семьи. Старушка неожиданно увлеклась его родословной, и теперь у них была постоянная тема для долгих разговоров. Следы его предков обнаружились в Скандинавии. Старушка поддерживала Казимира во всех его начинаниях и даже настаивала на дальнейших поисках. У Рогужанского была обширная переписка со многими музеями и частными лицами, и его подруга, несмотря на возраст, охотно выполняла роль секретаря. Перед самым окончанием университета, когда Казимир всерьез начал задумываться о будущем, старушка слегла с пневмонией и через месяц умерла в больнице на руках совершенно потерянного от горя Казимира. он плохо соображал, кого хоронит. Человека, разделившего на несколько лет его одиночество или родную мать, с которой так и не смог проститься перед смертью. После похорон, на которых кроме Казимира присутствовали двое работников социальной службы и адвокат покойный, его ждал сюрприз. Оказывается, все, что имела, старушка завещала ему. казимир прослезился от умиления, искренне полагая что наследие старушки это пив совсем захеревший после смерти хозяйки да старая мебель, с которой она все никак не желала расстаться, хотя казимир не раз предлагал купить что-нибудь недорогое но удобное, а эту вынести на помойку вот тут то и выяснилось весь дом Первый этаж, которого занимала старушка, принадлежит ей. Здание в центре Копенгагена само по себе тянуло на весьма внушительную сумму, которая не избалованному деньгами Казимиру показалась просто заоблачной. Второй и третий этажи дома, куда князь ни разу не заглянул, были забиты антикварной мебелью и произведениями искусства. Две картины голландских живописцев, были сданы хозяйкой на хранение, и теперь тоже принадлежали Казимиру. Их считали бесценными, хотя, безусловно, цена у них была. Больше всего Казимиру потрясло наличие у старушки счетов в банках. Их общая сумма превысила 2 миллиона. После уплаты налогов, подсчитав приблизительную стоимость того, что теперь ему принадлежало, Казимир испытал шок. Немногие из его знатных предков могли похвастать таким состоянием. Перед князем встал вопрос, что делать дальше, как этим всем распорядиться. В то время ему только-только исполнилось 23 года, и по большому счету у вариантов было два. Либо заняться выгодным вложением денег и приумножить состояние и славу фамилии, либо опуститься во все тяжкие, растратив все до копейки. Князь, однако, избрал третий путь, продолжил изучение истории своего рода. Теперь у него было гораздо больше возможностей. Он разъезжал по Европе, На некоторое время вернулся в Россию, полгода жил на Украине, в том самом городе, где до сих пор стоял особняк, некогда принадлежавший его семье. Документов или их копий было уже собрано такое количество, что хватило бы на сотню авантюрных романов. В авантюристах род Рогужанских недостатка никогда не испытывал. и это самым плачевным образом сказалось на намерениях князя. Незаметно для себя он увлекся историей Калиостро, который к его семье не имел никакого отношения, но чьи подвиги пытался повторить один из многочисленных пра прапрадядюшек Казимира, оказавшийся на мели в результате одержимости в игре и любовных похождениях. Дела свои он не поправил, едва не сел в тюрьму, запятнав свой рот, но, к счастью, ему подвернулась вдова-помещица, красивая и глупая, и предок успел пожить в свое удовольствие еще пару лет, прежде чем скончался от сердечного приступа.